Глава сорок пятая. «Да кто её не слышал?» Чуть не отмахнулся Луни. «Кто её не слышал?» Задумчиво протянул Сильвер и стал копаться в ящике стола. «Я тоже слышал, и не раз», — усмехнулся Лун. «Похоже, пришла пора её перечитать». Сильвер достал сильно потрёпанный манускрипт. «Почитаем вслух?» Луни только плечами пожал. Пожалуй, он знал Сильвера как никто другой. Ведь в Академии они учились вместе, только Луний был на два курса старше и закончил ее. К сожалению, магом Луний не был. Он закончил факультет теоретических изысканий, куда и поступил-то только потому, чтобы порадовать матушку. До сих пор полученные знания ему совершенно не пригодились. Скорее пригодился навык их получать. Вдобавок Луний научился очень хорошо общаться с представителями разных рас. А это дорогого стоило. Лони умудлся примирять вечно враждующих орков, ладить с высокомерными эльфами и деловитыми всегда готовыми взорваться гномами. Как раз за эти умения он и стал в своё время помощником Сильвера, ведь бургомистру приходилось общаться с разными людьми и нелюдьми. Он взял протянуть моноскрипт и начал. В то время, когда земля была ещё похожа на раскалённое расплавленное озеро, в окрестностях лесина возникла огромная гора. Сильвер встряхнул и Луни остановился. Гора эта до сих пор является символом городка. Правда, к настоящему времени это уже был скорее холм, довольно пологий, и потому зимой там скапливалось снега видимо-невидимо, а ведь когда-то вершина её была острой. Продолжая Луни, я просто задумался. Сильвер извиняюще улыбнулся. Луни пожал плечами и продолжил чтение. Гора вершиной своей пронзала облака, практически постоянно стоявшая над городком. Люди жаждали солнца. Всё вокруг было подёрнуто дымкой. Дымка не пропускала ожибительных солнечных лучей. Посадки гнили, плодовые деревья не могли дать завязи. И вот как-то поздним вечером собрались три самых старых жительницы города и отправились на лесную поляну. стояло полнолуние, самое время вспомнить заветы предков и обратиться к матери луне. Но за плотным слоем облаков была скрыта мать луна. И затянули старейшие песнь великую, песнь скорбную, и просили они мать луну развеять эти облака. Жалелось над детьми своими мать луна и обратилась с просьбой к сестрице Солнце. А сестрица Солнце только улыбнулась и пожала пышными плечами. Не у меня просить надо, глупышка Луна. Обратись-ка ты лучше к братцу Земле, брат из поможет, прошептала сестрица Солнце и скрылась в облаках, ибо не время было Солнце сиять на небе. Задумалась мать луна, послушалась сестрица солнца, да и кинулась к братцу земле. «Братец, земля!» — вскричала она. «Помоги мне, прошу, ибо люди, старейшие женщины, просят меня. Я пообещала, а справиться не могу. Сестрица солнца сказала, что только ты можешь помочь, только ты можешь развеять вечные облака над этой местностью». Приоткрыл один глаз братец земля и зевнул. Виновата мне сестрица что-то нынче. Да и в моих лесьях разогнать облака. Усмехнулся он и пожал тяжёлыми, порошистыми травой и засыпанными землёй и да доволунами плечами. Попроси-ка ты лучше братца ветра. У него силы поболе будет. Чай разгонит эти тучи. Кинула сестрица Лунак в працу ветру. Да братец Ветер улетел в далёкие края, такие далёкие, что долго ждать пришлось сестрице Луне его возвращения. А когда вернулся наконец братец Ветер, то только рассмеялся на её просьбу. Кто я такой, чтобы нарушать закон, предписанный от отца нашего грома небесного? Достаточно Луней, раздражённо сказал Сильвер. Выходит, я помню её почти наизусть. «Я одного только понять не могу. Только при чём тут лавка?» Луний бросил быстрый взгляд на Сильвера. «Последнее предложение, помнишь?» Сильвер нахмурил брови и сознался. «Не очень. А что там?» И Луний прочитал. «Только тот, в ком течёт кровь первых людей, поселившихся здесь, сможет разогнать вечный сумрак». «И что?» Сильвер поднял бровь. «А то!» Веско сказал Луний. Я тут на досуге покопался в древних картах. Раньше это все помечали куда внимательнее. Ведь лавка стоит в самом начале нашего городка. Раньше на этом самом месте был лес непроходимый. И ты знаешь, пока я читал, пришла мне в голову одна мысль. Он остро взглянул на Сильвера. Сильвер прищурился. Он всегда соображал быстро, но сейчас, хоть убей, никак не мог понять, куда клонит его помощник. И... Глаза Луни азартно сверкнули. А где лес там в виде поляны, не так ли? Сильвер подобрался. Ты хочешь сказать, что лавка стоит на том самом месте, где эти старейшие, которых стали называть ведьмами и обращались за помощью к стихиям? Луни кивнул. Скорее всего, именно так. Эх, шалка в легенде не описан ритуал, который эти ведьмы проводили. Сильвер выхватил манускрипт из рук помощника и быстро пробежал легенду глазами до самого конца. Кинул манускрипт на стол и глубоко задумался. Не описан, говоришь? Его лицо вдруг посветлело. А это что? И затянули они песнь, песнь скорбную, ну и так далее. Тут уж Луний посмотрел на него непонимающе. Но и как же вдруг мой Луний? Сильвер выскочили из-за стола. Как же ты этого не видишь? Ты же теоретик от магии в конце-то концов. Луни прищурился, и лоб его проезла глубокая вертикальная складка. — Ты хочешь сказать, что это их песня на самом деле заклинания? — Ну, знаешь, я теоретик именно от магии, но никак не от ведьмовства. Неужели ты сам не понимаешь разницы? — возмутился Луни. Сельвер понимал. — Что и говорить, ведь он и сам маг, пусть и недоучка, в сердце как иголкой кольнуло. Мужчина сжал кулаки и неожиданно принял решение. «Я буду магом! Буду! Вот только дождусь, когда законы наследования пересмотрят, наконец!» «Думаю, что, скорее всего, так и есть», — медленно произнес он. «Заклинание или заговор, или... Как это у них ведьм зовется?» Сильвер стащил парик с головы и запустил руки в свои смоляные кудри. «Даже жалко, что ведьм у нас давно не осталось. Спросить не у кого!» говорят ли россияна начал быстро бургомистр и тут луни замер